Это не моё подсознание, говорил он скорее себе, чем Сэнди. Я действительно почувствовал холод. Если не сейчас, то тогда уж точно, Сэнди промолчал. И вот что я тебе скажу, продолжал Керт. Если этот чёртов автомобиль останется здесь надолго, я повешу в гараже термометр, заплачу за него из собственного кармана, если надо. И посмотри. Кто-то оставил открытым чёртов багажник. Интересно, кто? Он замолчал. Их взгляды встретились. В головах мелькнула одна и та же мысль. Хорошие же мы копы. Они заглянули в кабину Бьюика, под днище, но проигнорировали место, которое, по крайней мере, в фильмах убийцы, как профессионалы, так и любители, часто использовали для временного хранения трупа. Вновь подошли к Бьюику. Постояли у заднего бампера. вглядываясь в чёрную щель под приподнятой крышкой багажника "подними крышку, Сэнди", прошептал Керт. Сэнди не хотелось, но он понимал, что придётся. Керт, в конце концов, новобранец, глубоко вдохнул и поднял крышку. Она просто взлетела. Когда открылась до отказа, раздался громкий стук, от которого мужчины подпрыгнули. Керт схватил Сэнди за руку, такими холодными пальцами, что Сэнди чуть не вскрикнул. Мозг — мощный, но зачастую ненадежный механизм. Сэнди настолько уверовал, что они найдут Раферти в багажнике, что он на мгновение даже увидел его тело в позе зародыша, в джинсах и белой рубашке, покойник, каких оставляют киллеры-мафии в багажниках украденных Линкольнов. Но на самом деле патрульные увидели лишь перекрещивающиеся тени, Багажник Бьюика пустовал, и на коричневой обшивке не было ни единого инструмента или масляного пятна. Какое-то время они постояли. Наконец Керт то ли хмыкнул, то ли нервно хохотнул. — Пошли, — бросил он, — нечего нам тут больше делать. И захлопни на этот раз эту чертову крышку. Перепугала меня до смерти. — Меня тоже, — ответил Сэнди и с грохотом захлопнул крышку, Потом пошёл за Кертом к двери в стене, увешанной инструментами. Кертис вновь оглянулся. Чёрт, того штуковина вырвала же у него. Да, уж согласился Сэнди. От неё мурашки по коже бегут, правда? Это точно новобранец. Но от твоего напарника в ней нет. И в гараже тоже, в этом можно не сомневаться. Слово новобранец Кертиса не покоробило. Они оба знали, что очень скоро он уже станет полноправным патрульным. Он смотрел на автомобиль поблёскивающей краской, с плавными обводами, такой красивый. Смотрел прищурившись, так что между веками синели лишь две полоски. Такое ощущение, что он разговаривает. Я уверен, это всего лишь моё воображение, но именно так. Я буквально слышу его. Он что-то бормочет, бормочет и бормочет. Замолчи, а не то у меня кожа пойдёт мурашками. Ты хочешь сказать, что пока ещё не пошла? Сэнди предпочёл не отвечать. Валим отсюда, хорошо? Они переступили порог, но прежде чем закрылась дверь, Кертис ещё раз успел посмотреть на Бьюик. Они обследовали всё здание. Начали с верхнего этажа, где находилась комната отдыха. и отделённый от неё синезанавеской спальни с четырьмя койками. Энди коลੁੱтче смотрел телевизор. Двое патрульных, которым предстояло заступить в замодельную смену спали. Сэнди слышал их храп, тем не менее заглянул за занавеску. Всё так, храпящих двое, один мягко посапывает носом, другой громко храпел, спит с открытым ртом, и ни сна нет. Сэнди и не ожидал найти его там. Если Энису хотелось поспать, Он обычно шёл в подвал и устраивался на большом вращающемся стуле, который хорошо смотрелся с металлическим столом времён Второй мировой войны и старым ламповым радиоприёмником на полке, играющим лёгкую музыку. Однако они не нашли Аниса в подвале. Радиоприёмник молчал, вращающийся стул пустовал. Не удалось его обнаружить и в кладовых, маленьких, плохо освещённых, похожих на камеры в подземелье. В здании было четыре туалета, считая стальной, без крышки унитаза, в уголке плохишей. Эннис не прятался ни в одном из трех с дверьми. Не было его ни на кухне, ни в коммуникационном центре, ни в кабинете сержанта, который в это время пустовал, хотя дверь оставалась открытой.